Эпилог. 11 июля. Воскресенье. СНТ «Ручей». Дела задержали их на Медвежьем озере еще на пару дней. Полная консервация гостиницы и решение вопросов с уже нанятым персоналом требовали, конечно, еще больше времени, но в воскресенье они приняли волевое решение уехать. Оставшимися вопросами могли заниматься и другие люди. Игорь как раз вынес из дома последние два чемодана и направился с ними к машине. Влад уже стоял рядом с ней, молчаливо рассматривая просторный участок, на котором они так и не успели освоиться. А Юля протянула связку ключей Диане, вышедшей их проводить. Дом оплачен до конца августа, так что можешь спокойно жить здесь все это время, или пока не найдешь себе что-нибудь подходящее, или не решишься переехать к Карпатскому. Диана улыбнулась. И даже скромно потупилась, ее щеки слегка порозовели, но что-то Юле подсказывало, что не от смущения, а от удовольствия. Думаю, нам пока рано, все же возразила она и призналась. Мне так жаль, что вы уезжаете. Я к вам вроде как привязалась, и вообще из нас вышла неплохая команда, да? Юля кивнула, а Диана вдруг порывисто обняла ее и как будто даже шмыгнула носом, чем очень удивила. Прежде она казалась Юле куда сдержаннее. «Слушай, мы же не навсегда уезжаем», — успокоила она. Шелково точно будем наведываться время от времени. У меня здесь все таки мама и брат. А у Влада, вполне вероятно, где-то рядом вскоре поселится сестра. Так что еще обязательно увидимся». «Ловлю тебя на слове», — рассмеялась Диана и указала на дом. «Если что, до конца августа у меня полно лишних комнат, где вы сможете остановиться». На этот раз они рассмеялись обе и снова обнялись. «Пока. Береги себя», — шепнула Юля. «И ты тоже. Держись подальше от озера. Постараюсь». Игорь уже открыл Юле дверь, и она поторопилась сойти с крыльца и сесть в машину. Пока водитель-телохранитель обходил ее, чтобы открыть дверь Владу, тот на прощание помахал Диане рукой, а потом сел рядом с Юлей. Еще немного, и все это останется позади», — тихо заверила она, сжав его руку в своей. Влад сдержанно улыбнулся, поцеловал тыльную сторону ее ладони, после чего отпустил и отвернулся к окну. Все эти дни он был непривычно задумчив, молчалив и даже немного мрачен. Игорь деликатно тронулся с места, и вскоре они уже покинули пределы СНТ и выехали на шоссе. В салоне машины висела тишина, нарушаемая только тихим мурлыканьем песен по радио. Через пару минут остался позади перечеркнутый указатель Шелкова, а потом и соседний населенный пункт. Они ехали, молча глядя каждый в свое окно, пока Юля не решилась нарушить тишину. «Может, съездим куда-нибудь, пока ты снова не увяз в своей работе?» Когда Влад не ответил, она повернулась к нему и увидела, что он то с силой трет глаза, то просто давит навеки пальцами. «Что с тобой?» «Не знаю». С легким раздражением отозвался он. «То ли спазм какой-то, то ли в глаз что-то попало». Юля нахмурилась. Что может попасть в глаз в закрытом салоне автомобиля? А Влад между тем прижал глазам уже обе ладони, да с такой силой словно собирался выдавить их. У него вырвался болезненный стон. — Что такое? Юля с тревогой коснулась его плеча, инстинктивно пытаясь придвинуться ближе, но ремень безопасности не позволил. — Не знаю, — сдавленно ответил Влад. — Ну очень больно. Следом у него вырвался уже не стон, а почти крик. Он наклонился вперед, чуть ли не складываясь пополам. «Игорь, остановите, пожалуйста!» — попросила Юля, отстегивая ремень все же пододвигаясь к мужу. «Дай посмотрю». Она попыталась отвести его руки от лица, но он мотнул головой. Игорь тем временем съехал на обочину и обернулся к ним, ожидая дальнейших распоряжений. «Влад!» — позвала Юля, вновь пытаясь дотянуться до его рук, но тут он сам отнял их от лица, и она испуганно охнула. Его пальцы были в крови, кровь текла и по щекам из-под плотно сомкнутых век, словно слезы. Да что же это такое? – прорычал Влад, размазывая кровь по лицу. Я глаза открыть не могу, они как будто сейчас взорвутся. В больницу, – спросил Игорь спокойно. Юля едва услышала его вопрос, он прозвучал словно через слой воды или ваты, забивший уши. Она растерянно и испуганно смотрела на мужа, на его искаженное болью лицо, на стекающую по щекам кровь. Сердце ухало в груди, отдаваясь оглушительным стуком в ушах. — Юля Андреевна, — позвал Игорь. — Нет. Сорвалось ее губ, и в первый момент она сама удивилась такому ответу. А потом до ее сознания дошло то, что пары секунд раньше Юля поняла на интуитивном уровне. — Назад. — Назад? — Да, назад. «Нам нужно вернуться на Медвежье озеро. Немедленно». Игорь по обыкновению не стал ни задавать вопросов, ни спорить. Просто включил сигнал поворота, улучил момент и развернул машину, невзирая на сплошную полосу. Через несколько секунд они уже мчали в обратном направлении. Юля обняла Влада за плечи и прошептала. «Держись. Скоро должно стать легче». И легче действительно вскоре стало. Когда позади осталась табличка с надписью Шелкова.